Глава 33. Одни мы над миром. Уриил перешагнул через груду человеческих костей, разбросанных вокруг колоссальной башни, уходящей ввысь. Он не обратил на это никакого внимания, как не обратил внимания на то, что сейчас за ним и отрядом, который сопровождал его, пристально следили. Боги фиолетового мира оказались не готовы к тому, что к ним в гости нагрянет отряд из нескольких полноценных опор, возглавляемых существом, которое они не могли понять. «Стоп!» — скомандовал Уриил, замерев на месте и прислушиваясь к собственным ощущениям. Он чувствовал Гавриила поблизости, но никак не мог понять, где конкретно. В этот момент башня, возле которой находился отряд, содрогнулась от невероятной силы. Опоры мира, находящиеся возле Уриила, отреагировали мгновенно. Над группой появился полупрозрачный магический купол, принявший на себя удар фиолетового бога. А уже через секунду сразу десяток стремительных вспышек озарил башню. Последнее содрогнулось от яростного давления. Сила проклятого бога была велика, но даже ему пришлось непросто, когда сразу несколько опор мира ударили одновременно. Уриил же не обращал на происходящее никакого внимания. Склонившись к земле, он обратился к своему внутреннему миру, пытаясь вычислить местоположение брата. Когда-то лишь Шим троим удалось попасть в соцветие миров, и именно на Гаврииле стояла задача постройки пути. Без него ни Уриил, ни Михаил не смогли закончить начатое. Особенно, когда выяснилось, что Сиятельный сумел обойти запрет и каким-то невероятным образом проникнуть в соцветие вслед за ними. «Нужно найти брата как можно быстрее» эта мысль продолжала биться в его голове. Он все еще с трудом отходил от тысячелетнего заточения и предшествующего этому предательству трибунала, но уже сумел вернуть себе достаточно силы, чтобы не быть полностью зависимым от людей, переданных ему братом в качестве защиты. Яркая вспышка появилась перед внутренним взором Уриила. Он обнаружил то, что так долго искал. Поднявшись на ноги и не обращая внимания на то, что его сопровождающие сейчас были заняты сражением с проклятым богом, Уриил быстро двинулся к одному ему видимой цели. Его мало волновало то, что происходит вокруг. Он ощутил брата и двигался к цели. «Следуем за господином!» Крик командующего группой прервал разгорающееся сражение, сотрясая башню и ее окрестности. Люди не высказали никакого недовольства тем, что их цель не стала дожидаться решения ситуации и начала двигаться. Поддерживая магический купол над Уриилом, группа опор двинулась за ним — сосредоточившись лишь на защите и редких контратаках по башне. В это же время император продолжал наблюдать за стремительно погибающим городом. Он потратил на развитие столицы и всей империи не одну сотню лет, но никакого сожаления от происходящего сейчас не испытывал. То, что происходило, было следствием его недальновидности и множества ошибок в управлении. Такое случается, когда даешь слишком много воли своему человеческому «я» а он предпочитал по большей части спать. В этот момент его вновь привлекло странное ощущение, которое начало посещать его с недавнего времени. Что-то неуловимо знакомое, но поймать мысль он никак не мог. В этот момент сокрушительный удар в одном из районов столицы поднял ввысь облака пыли вперемешку с огненными всполохами. Император подозрительно прищурился. Этот удар был нанесен скульптором реальности, и, судя по направлению, пришелся прямо по зданию гильдии наемников. Вот только зачем? Император лично распорядился привести всех членов гильдии во дворец, и сейчас они сражались плечом к плечу с его гвардией. Почему скульптор решил ударить по этому месту? Что-то не так. Ощущение скребущего чувства тревоги охватило императора. Разум Михаила внутри него говорил, что происходило что-то, чего он не смог предугадать. Император не мог покидать свой дворец, по крайней мере, уходить от него на большое расстояние, но сейчас предчувствие буквально кричало о том, что он обязан находиться там, даже если это будет означать прямое столкновение с одним или несколькими скульпторами. И если сам император никогда бы так не сделал, почти всегда спящий внутри него Михаил не сомневался ни секунды. Движением руки он активировал пирамиду силы, созданную недавно, и открыл перед собой портал-переход, ведущий прямо к гильдии он должен разобраться, а пирамида будет его страховкой на случай чего-то непредвиденного. Раздавшийся взрыв прокатился по убежищу, выводя из сна всех захваченных ментальным воздействием людей. Я почувствовал своим восприятием, как они, очнувшись, начали двигаться, направляясь к выходу из убежища. Что привлекло их внимание, не знаю, но все происходящее мне сильно не нравилось. Спустившись в подземелье под гильдией, мы невольно оказались в ловушке, и теперь придется постараться, чтобы выбраться из нее. Понятное дело, Алиса с оцелотами действовали, исходя из ситуации, и в их положении искать спасения в убежище было самым правильным решением. Вот только сейчас это все оборачивалось против нас. «Ты прав. Зря мы решили сюда прийти», — точно прочитав мои мысли, кивнула сестра, хотя дело наверняка было в этом взрыве. «Но теперь к Юле нам добавился еще и Фома». И я не уверена что с двумя ранеными мы сможем уйти далеко». Непроизвольно кинув взгляд на замершего на полу стрелка, я вздохнул. «Сестра права. Даже одной Юлии сейчас достаточно, чтобы связать наше передвижение. А тут еще и Фома. Но как будто у нас был какой-то другой выход. Придется положиться на комплекс поддержки брони бунала и его возможности». «Нужно рискнуть», — между тем ответил я сестре оставаться здесь куда хуже, и это даже не говоря про ментальное поле, которое становится с каждым часом всё сильнее. Возле нас появился белый тигр. Осмотрев внимательно меня с Алисой, он быстро затараторил. «Я только что проверил изнанку и могу с уверенностью сказать, что надвигается какая-то буря. Ни одной, даже самой простой тени на трёх-четырёх слоях. Лишь несколько божественных духов, перепуганных так, что даже говорить не могут». Не знаю, что тут происходит, но вы совершенно точно правы, оставаться здесь нельзя ни при каких условиях. Не часто увидишь тигра настолько взбудораженного, как это было сейчас. На моё левое плечо посыпалась штукатурка с потолка, а под ногами слегка дрогнул пол. Это не было повторение недавнего удара. Скорее, его эхо или что-то подобное. У меня имелось чёткое впечатление, что здание гильдии выдержало этот удар, но сказать наверняка, насколько всё плохо было тяжело. То и дело, на самом краю взгляда я видел мелькание теней, и такое ощущение их становилось всё больше. Нужно подниматься, и немедленно. Быстро собрав немногочисленные пожитки группы, мы выдвинулись к выходу из убежища. При здравом размышлении мы решили, что Юлию и Фому понесут на себе те, кто меньше всего был способен сражаться. Слава, будучи магом жизни, была мало полезна в прямом столкновении, а Алексей слишком уж давно не спал, чтобы представлять из себя серьёзную опасность для кого бы то ни было. Благодаря экзоскелету, встроенному в их боевую броню, эта ноша не была для них слишком обременительной, но даже так наше передвижение сильно замедлилось. Еще одной проблемой оказались гражданские, скрывающиеся в убежище и оказавшиеся под ментальным контролем. Несмотря на то, что они не представляли никакой угрозы для нас, из-за отсутствия навыков и оружия приходилось все равно оставаться на чеку. Они не считались ни с чем, пытаясь хоть как-то остановить нас, и используя любые средства, вплоть до нападений из-за угла. Благо для меня не составляло большого труда обнаружить их заранее и обойти стороной. Да и Белый Тигр, шныряющий по коридорам словно молния помогал ничуть не хуже. Однако я хорошо понимал, что на поверхности против нас уже будут сражаться хорошо обученные и экипированные стражи и гвардейцы. А это уже совсем другая история. В прошлый раз, когда я прорывался с боем сюда, мне относительно везло, да и вооружение комплекса поддержки брони оказалось более чем достаточно, чтобы прорыв получился. Сейчас же мы вынуждены нести на себе двух раненых. Использовать тактику прорыва в лоб, очевидно, нельзя. Наконец мы добрались до раздвижных дверей, ведущих к лестнице на верхние уровни гильдии. За время с момента, как я проходил здесь недавно, практически ничего не поменялось. Во воротах всё так же зияла огромная дыра, пробитая Алисой и оцелотами. А вот возле этой дыры ошивалось как минимум десяток гражданских в ожидании, очевидно, нас. «Алиса, давай без жертв. Они находятся под ментальным контролем и ни в чём не виноваты», — сказал я сестре, заметив, как непроизвольно вздрогнула слава. После произошедшего с её кланом я её хорошо понимал. «Без проблем», — пожала плечами в ответ сестра и рванула вперёд, оказавшись возле ближайшего к нам бедолаги. Незамысловатый удар рукой, и парень отправляется в беспамятство еще до того, как понимает, что произошло. Мне с сестрой хватило пары минут, чтобы справиться с необученными людьми. Будь на их месте стража или гвардия, так легко мы бы точно не отделались. К моему огромному счастью, лестничные пролеты и сама лестница за дверью убежища оказались не повреждены, и мы смогли без проблем начать подъем. Ещё один яростный магический удар заставил вздрогнуть здание, а нас остановиться и замереть на одном из пролётов, прислушиваясь к какофонии звуков над нами. Несмотря на то, что сила их хорошо ощущалась даже на такой глубине, штаб-квартира гильдии опять устояла. Моё восприятие ясно говорило, что контуры магических щитов, развернутых над зданием, продолжали держаться. Стоило снять шляпу перед неизвестными строителями этого места и магами, которые занимались установкой барьеров. Это, без шуток, выдающиеся результаты. Мне на ум почему-то приходили лишь две опоры мира гильдии, которые когда-то участвовали в закрытии чёрного портала над городом М. «Ян, Юля приходит в себя!» Голос славы отвлёк меня от попыток услышать что-то ещё. Подскочив к славе, я склонился над Юлей, заглядывая ей в лицо, закрытая полупрозрачным забралом шлема боевой брони, Ресницы девушки сильно дрожали, словно пытаясь всеми силами открыться, но что-то ей мешало. «Юля, ты меня слышишь?» Я приблизил шлем своей брони к ней, продолжая заглядывать в лицо и отслеживать реакцию. «Она находится в я носитель», — вдруг подал голос седьмой. «Не знаю, как долго». Возможно, с момента попадания в ее тело силы проклятого бога, но теперь, благодаря вашему возросшему потенциалу, мне это совершенно точно известно. Я могу попытаться вытащить ее оттуда, но для этого потребуется время. Последнего у нас как раз и нет. Я быстро обдумал ситуацию, и так и эдак. Что насчет связи-единства? Пока ничего, носитель. Я постоянно пытаюсь пробиться к нему, но без результатов. Ну, нет и нет. «Придётся пока сосредоточиться на том, что имеется на этот момент». «Она застряла во яви вслух ответил я, отстраняясь от Юлии. «Пока вытащить её не получится. На это надо время. И немало». «Тогда лучше здесь не задерживаться неожиданно заметил обычно молчаливый Алексей. «Духи изнанки замолкли, а им на смену пришли какие-то невероятные твари. Я даже глаза не могу прикрыть. Настолько всё плохо». Мне кажется, скоро здесь что-то произойдет, Ян, и та тварь, с которой мы когда-то дрались, покажется по сравнению с этим, детской игрушкой. Я глянул на прислушивающегося к нашему разговору белого тигра. Он понял меня без слов, уходя на изнанку Если что-то действительно не так с ней, Ишкафель сможет разобраться, что конкретно. «Я с тобой полностью согласен, Алексей», — кивнул между тем я. «Давайте продолжать подъем. Чем быстрее доберемся до моего комплекса поддержки, тем нам будет спокойнее». Недавно я в общих чертах обрисовал спутником конструкцию и возможности системы трибунала, оставленной мной наверху, чтобы хоть немного приободрить их и заодно обрисовать первую цель. Оставшиеся несколько пролетов мы преодолели на одном дыхании, и странное дело, когда в прошлый раз спускался к убежищу, мне показалось, что все было куда быстрее, хотя тот же седьмой подтвердил, что количество лестничных пролетов не изменилось. Возможно, фокусы человеческого восприятия, не знаю. Как я и предполагал, здание гильдии практически не пострадало от взрывов. Лишь в нескольких местах сработала магия воды и воздуха, гася вспыхнувшие пожары. Зато стоило нам выглянуть через одно из окон бойниц, как стало очевидно, насколько всё плохо. Моё недавнее использование сильнейшего заряда метателя даже ни в какое сравнение не шло с этим». Такое ощущение, что весь район превратился в выжженную пустыню с островами многоэтажных зданий, посреди которой стояло одинокое здание гильдии наемников окутанное голубоватым сиянием магических печатей и барьеров. «Ну ни хрена себе!» Ёмко и метко заметила Слава, когда выглянула в соседнее окошко. «Что тут произошло?» Мне нечего было ей ответить. «Это через чур даже для столкновения опор мира!» Или тут происходила дуэль сразу с несколькими опорами? «Алексей прав, Ян». В этот момент из пустоты вынырнул тигр. «Наизнанке сейчас хозяйничают твари из нижних слоев изнанки. И самое отвратительное — их кто-то контролирует, готовясь использовать». «Тогда тем более надо уходить. Двинули». Добраться до зала, где я оставил комплекс поддержки, оказалось не так просто. Несмотря на то, что штаб-квартира пережила удары неизвестных магов, Некоторые из ее коридоров и помещений оказались обвалены или разрушены. Приходилось искать входные пути, а после я еще потратил немного времени на то, чтобы вытащить из поврежденного метателя особо мощный заряд и перекинуть его в рабочий. Пока копался с этим вместе со Славой, которая вызвалась мне помочь, сестра осторожно выглянула из дыры, проверяя обстановку снаружи, и вдруг ошеломленно спросила. «А если я скажу, что вижу накрытый белой скатертью стол, сервированный и подготовленный к чаепитию, и он сейчас стоит посреди пепла выжженной земли, вы мне поверите?» Я замер, удивлённо смотря в её сторону. То же самое сделали и остальные. Белый тигр, первым пришедший в себя, оказался возле Алисы и удивлённо хмыкнул, явно уверив именно то, что описывала сестра. «А старика за ним ты, получается, не заметила?» — спросил вдруг он. — Он, похоже, приглашает нас всех к столу.